Глава двадцать вторая. Здесь же, в чаще, он уловил еще один знакомый запах. Совсем недавно здесь прошли люди. Четверо. Он побежал по следу. Вскоре ноздри защекотал запах дыма. Мрак уже осторожнее обогнул заросли, выглянул из под веток. В трех полетах стрелы вовсю полыхал костер, а вокруг огня сидели шестеро. Все в лохмотьях, загорелые. У двоих на поясах широкие ножи, трое с топорами, Лишь один отложил в сторону короткий меч, насаживал на вертел молодого кабанчика. Связка хвороста лежала под рукой. Мрак попятился, выронил из пасти узел. Через пару минут, уже человеком в одежде и с жабой на плече, тем же неслышным шагом вышел из чащи на поляну. «Мир вам!» Мужчины подскочили, хватаясь за оружие. Кабанчик выскользнул из рук в огонь, а человек тоже подхватил меч. Мрак сделал еще шаг, развел руки. Я с миром, и я один. Если бы хотел повредить, то перебил бы стрелами. Вы чересчур беспечны, не поставив охрану. Они расступились, окружая его полукольцом. Лица их были угрюмые, разозленные. Мрак подошел к костру, длинной палкой выкатил кабанчика. Не спеша водрузил концы вертела на рогатины, в то время как разбойники настороженно рассаживались. Один исчез, слышно было, как громко ломился через заросли, проверял, пришел ли незнакомец в одиночку. Мрак сидел спокойно, скалил зубы. «Беспечный вы народ! Вы, наверное, из отряда Гонте?» Разбойники пялились на жабу. Та прижалась к плечу, угрюмо рассматривала их выпуклыми глазами. Один из разбойников спросил настороженно. «Откуда знаешь о Гонте?» «О нем по всей стране в лапте звонят». «Нет. Что он здесь? Девки подсказали». «Девки? Какие девки?» Мрак небрежно отмахнулся. «Полениться». Разбойники оживились. Мрак ощутил на себе шесть пар глаз. «Так ты был у них? И они ничего с тобой не сделали? Ничего не оторвали?» «А что сказала агонте «Говорят, она обещала с него содрать шкуру с живого и набить соломой, чтобы для девок мишень поставить». Мрак ел, посмеивался, слушал, наконец бросил предостерегающе. Разве можно так о своем вожаке? Он стоит вон за тем деревом, слушает. Разбойники умолкли, смотрели то на мрака, то на одинокое дерево. Из-за толстого ствола вышел человек в зеленой одежде, погрозил кулаком. Зачем предупредил? Я хотел послушать еще. Глаза его угрожающе пробежали по притихшим разбойникам. Раскинул руки, а мрак удивленно вытаращил глаза. Залезняк! Его сотоварищ выглядел еще массивнее, чем раньше. Руки свисали до колен, толстые, перевитые жилами. У него блестело по три кольца на каждой руке, чтобы спасти пальцы от удара тетевой. Перстень на большом пальце — примета воинов. А в левом ухе блистала серьга. Серьга означает, как уже знал мрак, что это единственный ребенок в семье. Таких особо оберегают в бою, как единственных продолжателей рода. Впрочем, Залезняк выглядел так, что сам мог охранить и защитить любого. «Гонта!» — поправил вожак разбойников. Он засмеялся. «Если бы я тогда признался, что куявским воронам удалось поймать самого Гонту, там бы три дня на головах ходили!» залезфу Гонта!» — повторил мрак пораженно. Но как же ты попался, что тебя даже не узнали? Хотя понятно, лазутничал, царскую казну высматривал. Разбойники с облегчением смотрели, как они похлопывают друг друга по плечам, спинам. Мрак заодно пощупал исполинский лук за плечами Гонты, удивился. «Как ты из него стреляешь?» «А что?» — ухмыльнулся Гонта. «Да его и трем лучникам не натянуть». «Четырем», — сказал Гонт беспечно Ты уже пристроился к поросенку? Ого, уже и отожрал половину. Знал бы, оставил бы тебя там, в бойцовской яме. Ты нас разоришь. Еще раз обняв, усадил у костра. Когда опустился рядом, разбойники снова заговорили, довольные, что гроза миновала. гонто снял лук и бережно уложил рядом. Мрак уважительно посматривал на грозное оружие. Такого еще не видывал. Составной, собранный из десятка слоев клёна и вяза, пропитанный тугим клеем, он выглядел способным пробить стрелой городские ворота, а то и городскую стену. «Как — Как-нибудь покажешь? — спросил он. — Или для бахвальства таскаешь? — Как голик меч? — засмеялся Гонта. Он не обиделся. Хлопнул по плечу, голос стал мечтательным. — Чую, еще увидишь! — Они хохотали, вспоминали, когда дон верещал, страшился за свою шкуру. От тропки раздался шум, треск веток. Двое торжествующих разбойников притащили старую женщину в лохмотьях с изможденным лицом. Она даже не упиралась, только тихо и жалобно просилась, называла сыночками. Но ее поставили перед костром. Разбойники грубо сорвали с ее плеч заплатанную сумму. Мрак поморщился. И нищенок грабите я думал только богатых». «Богатых выгоднее», — согласился Гонта. «Достаточно ограбить одного, где бедных надо грабить дюжину. А из добычи можно пару медиков бросить бедным, и слава пойдет, как о благородном разбойнике. И что главное, буду с радостью доносить на богатых. Зависть, сила. Но ты зря жалеешь бабку заранее. Если бедна, отпустим, не обидим». Только некоторые так налопчились проносить через мои земли даже драгоценные камни. Ого! Разбойники вытряхивали скудные вещички прямо перед костром. Внезапно старая женщина с плачем упала, жадно ухватила какую-то почерневшую щепку, что едва не угодила в огонь, прижала к груди. Разбойники смеялись, пока не рассмотрели ее руки. В страшных сизых шрамах, будто то ее пальцы и ладони, зажимали в раскаленные тиски рвали горячими клещами или жгли на костре. Смех мало-помалу тих, а женщина, плача, затолкала обратно в мешок скудные пожитки, попятилась от костра. Мраку почему-то показалось, что больше всего она бережет щепку, что едва не угодила в костер. Даже не заметила бы, что отобрали все, но щепку берегла. Но додумать не успел, гонта мощно хлопнул по спине. Ему нравилось хлопать по с спине мрака. Загрохотал весело. А как пищал, когда волокли по ручью. Когда от кабанчика остались мелкие косточки, Гонта вывел на едва заметную тропку. Выйдешь к горной весе. Эти люди никогда не спускаются в долину. Понимаю, руды копают, золото гребут лопатами, но откуда хлеб берут? Воздух здесь был чище и реже, чем в долине. Намного холоднее. До обеда он карабкался по кручим. Справа и слева окружали горы. Огромные и величественные, как застывшие великаны. Облака пугливо проскальзывали над самой головой. Небо блистало синевой. Зелень осталась далеко внизу. Здесь были только голые камни. Даже мох перестал следить за ним из-под тяжелых глыб. Некоторое время с ним наравне парил горный орел. Затем мрак оставил его внизу. Но при виде орла вспомнил о жабе, вытащил из мешка, накормил. Она ела вяло, то посмотрела на него выпуклыми глазами. Лапа быстро зажила, жаба опиралась на все четыре. Мрак дал ей малость поскакать меж камней, затем снова сунул мешок. Мелькнула мысль, не рехнулся ли? Зачем тащит с собой это маленькое безобразное чудище? «А потому», — сказал он вслух, благо никто не услышит, что другие тебя не любят, жабуня, а у бога нет безобразных детей. Он усмехнулся, подумав, что тем самым выгораживает и себя. Если он, дескать, отнесется к безобразной жабе, как другие относятся к игривым пушистым белочкам, то и к нему, может быть, отнесутся, как к человеку. А то на Таргетая все девки вешались, парни в друзья набивались, даже коллегу неровно дышала то одна, то другая. Мужчины спрашивали совета. То с ним, мраком, все иначе. Мужчины сразу оценивающе смотрят на его плечи, рост, широкую грудь, искоса поглядывают в глаза, затем мрачнеют и отводят взоры. Женщины смотрят как на могучего заступника, с которым ничто на свете не страшно. Но также и мужчины, и женщины могли бы смотреть и на жабу размером с быка. За эти два дня, когда расстался с Медеей, только горные козлы прыгали со скалы на скалу, сами похожие на огромные валуны. Ящерицы шныряли между камнями, да вездесущие муравьи таскали добычу и отвоевывали землю у соседей. Дорожка петляла между скал, иной раз ныряла в такие щели, что мрак напоминал себе, какой он предусмотрительный, прямо вещий, что отказался от коня. Наконец тропа круто пошла вниз. Мрак разглядел серые крыши, заторопился, ибо солнце уже угрожающе быстро сползало по раскаленному небосводу к темному виднокраю. Когда он вступил на околицу, черные тени слились, побежали впереди. в догонку на темно-синем небе высыпали мелкие колкие звезды. Мрак с облегчением перевел дух. Впереди уже заприметил двери, над которыми горел факел. Там же гремели удалые песни. Не шибко ровно, но в охотку. Боги мудро придумали, что корчма есть даже в самой мелкой весе. Он переступил порог с удовольствием, окунувшись в знакомый мир запахов жареного мяса, вина, пива, горящих березовых поленьев. Корчма всего на четыре стола, да и те заполнены наполовину. Селяне веселятся после трудового дня степенно, размеренно. Каждую каплю вина смакуют, по домам не торопятся. Мрак наметанным взором вычленил Войта или старосту. Они везде отличаются чем-то неуловимым. Подсел на лавку напротив войд неспешно потягивал пиво. На пышных усах повисли клочья пены. «Доброго здоровья!» — поприветствовал мрак. «Я иду мимо, здесь только промочу горло. Скажи, добрый человек, кто бы мог подсказать мне, где можно отыскать пропавшего царя Дадона? Внизу мало кто что понимает, а здесь, в горах, говорят, все как один вещие колдуны до да провидцы». войд неспешно отставил кружку, довольно крякнул. Мрак ожидал, что теперь-то Войт ответит, но тот придвинул другой ковш, с наслаждением сдул пену, и лишь тогда, словно только сейчас заметил терпеливого чужака, сказал с ленивой задумчивостью. «Только хозяйка Медной горы знает все в этих краях». «Хозяйка? А кто она?» «Богиня!» — ответил Войт еще неспешнее. «Еще из тех времен, когда горы были молодыми, она ходит сквозь камень, она знает все». Мрак поскреб затылке. «Богиня? Хм, мне бы что-нибудь попроще. А где она? И на какой козе к ней подъехать?» Войд щелкнул пальцами. Отрок заменил пустые ковши полными. Войд с прежним удовольствием сдул пену. «Как подъехать?» «Это мог бы подсказать разве что дед». «Чей дед?» спросил Мрак. «Не дед, а дед», поправил Войд уважительно. Мраку почудилось в голосе главы общины, кроме почтения, еще и нотки страха. «Он живет в горах, к нам спускается раз в неделю». «И что в нем необычного?» — спросил мрак настороженно. «Необычного? Не виляй хвостом, я же вижу. Вы его в чем-то боитесь?» Войд покачал головой. «Не то чтобы боялись, но прошлой весной помер последний старик, который помнил его отроком, а другие приставились намного раньше». Наш же дед только называется дедом, хотя, по правде, уже треть села ходят в его внуках. Но он все еще мужик в полной силе. Он словно бы остановился в зрелых летах, так и пребывает. Таким я его застал, когда народился. Таким он приходил дня три тому, матерый волчище. Седина только виски посеребрила, но я ее помню с детства. — Колдун? — предположил мрак. войд в сомнении покачал головой. — Вряд ли. На той неделе захворал его внук, один из внуков, так он помочь не мог, как не старался. Слезы лил, травы готовил, но помочь не смог. Да и вообще, колдун в соседней весе, хоть тучу отогнать к соседям, хоть порчу или с глаз снять, хоть рыбу подманить на рыбалке, а наш дед только своей статью дивен. «Но он что-то подсказать точно может?» — спросил мрак настойчиво. «Если он не может, тогда кто?» Жаба сидела смирно, сытая и сонная, держалась крепко. И мрак поднимался в горы легко. Воздух был чист, как взгляд Светланы, свеж. Далекие вершины гор блистали синевой, недоступные, как Светлана. Солнце лучилось, напрасно подражая ее сияющей улыбке. И мрак спешил, чувствуя боль в мышцах, не давал им пощады. «Любой бы прошел мимо каменной стены», но не человек с волчьим нюхом. Мрак остановился, подозрительно всматриваясь в потрескавшуюся стену. Затем ощупал, запустил пальцы в едва заметную щель, с натолгой потащил на себя глыбу. Открылся лаз, пахнуло спертым воздухом. «Как жить можно?» — подумал он раздраженно. «Задохнуться пара пустяков. Или в самом деле колдун?» Протиснулся, сзади пробивался слабый свет. Прополз по извилистому ходу. Когда совсем померкло, очутился в небольшой пещере. Не больше темного чулана. Свод был низок, стоять приходилось на полусогнутых. Спертый воздух заметно разбавился струей снаружи. Чувствуя себя обманутым, мрак потоптался на месте, осматривался. Ни стены, ни пол не говорят о том, что здесь кто-то живет, тем более десятки лет. Спина заболела, он превратился в волка. Жаба протестующе квакнула, хотя шлепнулась не на пол, а на волчью душегрейку. Теперь он видел лучше, а в запахах обозрел пещеру по-настоящему. Человек здесь бывал, но последний раз это было несколько дней тому. Запах почти выветрился, а обглоданные кости в углу пещеры остались, похоже, со времен Великой битвы богов с вилетами Он уже повернулся уходить, когда в углу пещеры внезапно сгустился воздух. Заблистали искры. Мрак отшатнулся, ибо из искр и жара шагнул человек. Матерый, крепкий в кости, одетый просто, неоружный. Если мрак был удивлен, то человек вовсе отпрянул. Голос сорвался на визг «Боги! Волк!» Мрак поспешно ударился в озимь, поднялся в человечьем облике. не спеша натянул портки, набросил на плечи душегрейку. Жаба подпрыгивала, наконец зацепилась за колено и поспешно полезла на свое нагретое место. Человек смотрел выпученными глазами. «Ты кто? Откуда? изыди Но в голосе не было ни мощи, ни уверенности. Похоже, он не был колдуном, который умеет что-то еще, кроме умения внезапно появляться в своей пещере. «Тебе поклон от твоих внуков?» — сообщил мрак. «Внуков?» «Да». Разве ты не родня тем, кто внизу?» Человек все еще в испуге и настороженности рассматривал мрака. Незнакомец, так внезапно вторгшийся в его пещеру, на полголавы выше, шире в плечах и массивнее, а страшная секира за плечами уверенности не прибавляет. «Это моя родня», — ответил он сдавленным голосом. «Но кто ты? Откуда ты смог?» «Просто смог», — ответил мрак. «У меня к тебе дело, долгоживущий. Даже в полутьме заметил, как вздрогнул колдун по имени дед. Тот повел дланями в воздухе, но мрак сказал ровно. «Я с миром, но не вздумай применять ко мне колдовские штуки. Я сломаю тебе хребет раньше, чем допоешь заклинания». Колдун опустил плечи. В его фигуре была обреченность. Мрак предложил. «Пойдем на солнышко. Тебе все одно сегодня спускаться в долину, а мне идти дальше и выше». Снаружи воздух был свеж. Горы блистали чистотой. Мрак вздохнул всей грудью, спросил. «Теперь придется менять нору?» Колдун обреченно опустил голову. «Сам знаешь, сегодня ты нашел, завтра другой отыщет. А я, сам понимаешь, должен держать место в тайне». «Не понимаю», — признался мрак. «Ну, ты сам, колдун, иначе бы в волка. Да и эта странная жаба, такие у нас не водятся». «Тебе, как настоящему колдуну, могу признаться, но вряд ли поверишь». «Попробуй», — поощрил мрак. Он сел на валун, и колдун, покряхтев, нехотя опустился на глыбу напротив. Вид у него был несчастный. Незнакомец выглядит грозным, а зубы у него совсем волчьи. Я, как и многие, ушел в горы за сокровищами. Любыми. Золото ли, камни, потерянные клады... Знаний я не искал, но, как бывает, именно я и наткнулся. В одной пещере отыскал свиток со старинным заклятием. Все лепо могли прочесть. Потом в горах я повторил его вслух трижды. В глазах на миг потемнело, а потом все снова осталось, как ни в чем не бывало. Разочарованный, я собрал хвороста, спустился к себе в долину. Подходя к дому, увидел, как навстречу бегут зареванные дети. Удивился, ничего не понял. С чего им прыгать, величать так, будто год не видели? А потом и жена всполошилась. Выбежала навстречу вся белая. Да и сельчане смотрели как-то странно. Мрак слушал заинтересованно. Колдун вздохнул, закончил. Оказалось, что меня не было неделю. Но я-то хорошо помнил, что всего лишь утром ушел в горы. Для меня это был один день. И тут я догадался. Чуть было не разболтал всем, но как-то сдержался. Пробыл с неделю, ушел под каким-то предлогом на прежнее место. Уходя, предупредил, что могу задержаться на пару дней, а то и больше. Снова повторил заклятие, уже на память, ибо свиток вспыхнул и рассыпался в пепел после первого же раза. Ну, опять потемнело, опять я спустился в село. Снова слезы, крик, упреки. Так я и понял, что могу жить, скажем, всего один день в неделю. Мрак удивился. А зачем тебе это надо? Колдун посмотрел заискивающе. «Интересно, понимаешь?» «Я старею в семь раз медленнее других. Я видел, как выросли мои дети, как возмужали внуки. Сейчас подумываю, как бы подправить заклятие, чтобы жил не один день в неделю, а, ну, в две недели, а то и в месяц. Я смогу увидеть и праправнуков, а деревца, которые сажаю сегодня, на моих глазах вырастут огромным садом. Хотя проживу тот же срок, что мне отмерен?» Но увижу больше. В нашей жизни один день, как две капли воды, похож на другой. Ничего не происходит. А так у меня даже зима не тянется, а летит. Весна за две недели. Моих две недели. Яблоки вырастают за ночь и поспевают за другую. Мрак равнодушно качнул головой. В этом что-то есть. Но у меня свои заботы. Скажи, как пройти к хозяйке Медной горы? Колдун дернулся. Откуда я знаю? Сижу, никого не трогаю. Пойми, мне ни таковое дела нет. — Верю, — ответил мрак. — Но ты, при твоей-то долгой жизни, да чтоб ни разу не заприметил, где она появляется!» Колдун протянул уныло. — Ты ничего не понял. У меня недолгая жизнь, только быстрая, понимаешь, быстрая. «Ну — Ну-ну, — поощрил мрак. Колдун взглянул на него искоса. — Но, если честно, я в самом деле знаю, где она появляется. «Ну-ну», — повторил мрак, — «иди по той тропке. Выйдешь в горную весь Копчика. Там добывают богатейшие руды. Говорят, сама хозяйка показывает местным богатство и даже выводит на них золотые жилы». Мрак с сомнением покачал головой. «Говорят, много чего». «Точно», — сказал колдун твердо, — «это ее люди, и там она тебя сразу увидит». Когда мрак уходил, ему почудилось злорадство во взгляде колдуна. И облегчение. Похоже, даже передумал менять пещеру. Ибо, судя по его взгляду, от хозяйки Медной горы не уйти целым.